Конечно, Маруся была очень хорошей женщиной, но в такое время и с ней не следовало вести откровенные разговоры. Муся, твои pantalоны и комбинации тоже бы надо поштопать в наказание, привити сказала Глаж. Наказание однако не подействовало на Мусю. Что же говорят в городе? твёрдо повторила она свой вопрос. У европейской гостиницы облава идёт, страшным шёпотом сказала Марусь. Разговор о событиях завязался. Однако политическое настроение Маруси выяснить с точностью не удалось. Она также говорила сдержанно, хотя ей, видимо, очень хотелось знать настроение барышень. Впечатление было такое, что убийству Урицкого она сочувствует, а убийству Ленина не сочувствует. Это, сказался национальный момент после ухода Маруси, смеясь, сказала друзьям Мусе. Не думаю. Скорее то, что на Ленина покушалась женщина, ответила Глаж. Не женское мол дело. Не то ни другое. Вы забываете, что всё-таки Ленин не шеф чрезвычайной комиссии. В такой анализ Витенька они входить не могут. Так как же, значит, идём в кинотеатр. А что же теперь делать, если условились с князем? Я завтрак подам ровно в 12. После завтрака, одевшись, возможно, хуже, это теперь всем было и не очень трудно, они вышли на улицу, обмениваясь вполголоса впечатлениями. Им показалось, что мотоциклетки носятся по городу чаще и быстрее, чем прежде, что лица у редких прохожих очень тревожные и напряжённые. чувствует неладное беззаботным тоном сказал Витя подходят их играх к концу -с -с -с», прошептала Глаша зверски глядя на Витю и показывая движением головы что сзади кто-то идёт прохожий их обогнал испуганно взглянул сбоку и видимо успокоенный побежал дальше как же можно говорить о таких вещах на улице набросилась глофира генриховна на витю, когда прохожий ушёл далеко вперёд. Вы, видите, кажется, совсем с ума сошли. Нас могли тут же схватить. Да он больше всего боялся, как бы мы его тут же не схватили. Вы ещё смеете шутить? Почём вы могли знать, кто за нами идёт? Всё хорошо, что хорошо кончается, примеритно сказала мусь. Они подходили к кинотеатру. Вестибюль был освещён к великому облегчению, Сонечки, значит, спектакля не отменили. Кинематограф был новый и роскошный. Так перед войной по самому последнему слову техники строились богатые кинематографы и банкирские дома. Здание напоминало отчасти дворец дожей, а отчасти берлинский универсальный магазин. В вестибюле на стенах висели портреты Ленина, Троцкого, Макса Линднера и Франчески Бертини. Посредине вестибюля ещё уцелел чудом остаток бобрика с неровно обрезанными краями. Он был засыпан семечками. Мусье подумал, что в этих семечках есть что-то вызывающее. Все петербургские острики потешались над семечками, и они точно говорили: "Да, мы семечки". И да, здравствует революция. В кинематографе настроение было гораздо менее тревожное, чем на улицах. Это вошедшие тотчас почувствовали. Зал был почти полон, стоял весёлый гул, преобладала рабочая молодёжь, очевидно пришедшая по доровым билетам. Муся остановилась в проходе, отыскивая взглядом свободные места. Четырёх мест рядом не было нигде. Ну так вы здесь сядьте, а я пройду вон туда. Я даже предпочитаю поближе к сцене, сказала Глаж. Муся подтолкнула Сонечку в бок. Глофира Генрихевна облюбовала два места рядом, довольно далеко от них, и, усевшись, тотчас положила сумочку на стул около себя. места Муси, Сонечки и Вити были в одном ряду, но отдалённые одно от другого. Между ними устроилась компания молодых рабочих. Увидев Мусю и Сонечку, один из них, белокурый с весёлой улыбкой на благодушном лице, что-то шепнул соседу, оба засмеялись, Витя нахмурился. Сонечка рассталась с Мусей очень огорчённая.